Ляжки мужа всего лишь за ночь распухли вдвое, так что пятки смотрели в разные стороны под углом в 45 градусов и не могли сомкнуться ни при каких обстоятельствах. Ткань достаточно свободных трусов Владимира Синичкина не выдержала такого бурного разрастания плоти и, треснув по швам, обнажила интимности капитана, ничтожно малые в сравнении с огромными ногами. «Что это, Аня?» — испуганно вопрошал участковый. «Что это?» Через полтора часа явился из ведомственной поликлиники врач в погонах старшего лейтенанта и попросил больного показать ноги. Он не скрывал своего удивления при виде таких жирных конечностей на фоне, в общем-то, нормального тела. «Эх ты как разнесло!» радостно констатировал врач, «водянка, что ли?» Синичкин лежал в кровати и безучастно следил за тем, как доктор аккуратно трогает его ноги, проверяя в тканях наличие воды. «А ведь не похоже, что водянка!» — покачал головой старший лейтенант. «А вы говорите, что водянка!» «Я ничего такого не говорил!» — возмутился Синичкин. «Я вообще не имею представления, что за болезнь у меня такая». «И я не имею», — признался врач, что крайне возмутило Анну Карловну, которая принялась выговаривать молодому доктору, что надо было лучше учиться или уж тогда идти работать в ветеринарную поликлинику и лечить служебных собак от неправильного прикуса». Врач, конечно же, обиделся и в ответ нажал чрезмерно сильно на левую ногу участкового, отчего тот возопил в потолок, попадая воздушным потоком криков в плафон люстры, которая закачалась, угрожая рухнуть. — Не нравится? Лечитесь сами! — заявил старший лейтенант и собрался удалиться. Но Анна Карловна взяла себя в руки и пояснила, что чрезвычайно расстроена таким состоянием здоровья мужа и не владеет своими нервами. «Понимаю, понимаю», — простил врач и выписал на бланке рецепта 200 граммов мази Вишневского, проинструктировав втирать ее дважды в день в больные места. С тем и отбыл во свояси Анна Карловна тут же отправилась в аптеку за мазью. а Владимир Синичкин продолжал лежать на спине и вспоминал, как его угораздило жениться на Анне Карловне. А все было крайне просто. У Анечки, которой тогда было едва за двадцать, был чудесный приподнятый сзадик обтянутый чем-то тонко эфемерным притягательные грудки, пахнущие приятным косметическим, и папа, генерал милиции, преподававшие в их школе дедукцию. Они поженились через месяц, а еще через два папа-генерал отбыл в мир иной по грустной причине инфаркта, отобравшего все надежды на скорую карьеру Владимира Синичкина. А еще Анечка оказалась немкой, и у них не совпадали сексуальные темпераменты. К тому же у Карловны чего-то там случилось с какими-то трубами, и на мечтах о детях пришлось поставить жирный крест. Анна Карловна вернулась с большой бутылью мази и принялась с чуткостью любящей жены натирать больные ноги мужа, отчего по квартире разнеслась такая вонь, что у супругов невольно потекли слезы из глаз. — Какого черта мазь Вишневского? — вопросил капитан. — Это же от нарывов. Он на секунду представил, как его ляжки лопаются, обнажая содержимое, и ему стало нехорошо. Он отправил жену, прикрылся пледом и заснул до вечера без сновидений. Вечером Анна Карловна приготовилась ко второй процедуре, стащила плед с еще спящего мужа и не смогла удержать вопля, Ноги Вовы Синичкина пополнились в объеме еще в два раза. Кожа на ляжках истончилась, так что стали видны все сосуды и венки, пультирующие густой кровью. Впрочем, муж от крика не проснулся, и Анна Карловна в замешательстве решила не мазать его Вишневским, а вновь закрыть пледом, давая возможность супругу проспать до утра, а там видно будет». Сама она легла в гостиной под семейным одеялом и, прежде чем заснуть, коротко вспоминала дни своей молодости, ее счастливые минуты, наполненные милыми поцелуями Вовочки его пухлыми губками, тыкающимися в ее разные девичьи места. Анна Карловна хоть и переживала, что бездетна, но не настолько, чтобы сделаться совсем несчастной, а от оттого... Через короткие мгновения заснула крепко, и снился ей бегемот с головой мужа. Участковый проснулся посреди ночи от сильного дискомфорта, открыл глаза и разглядел некое свечение, исходящее из-под пледа. Еще не отошедший полностью ото сна, он скинул плед и потерял дар речи в одночасье. Его раздувшиеся до невероятных размеров ляжки, растянувшие ноги почти в шпагате, источали из себя свет, как будто в каждой из них было заключено по сто свечевой лампочки, Были видны все капилляры, просвечивала желтым жировая прослойка и гуляли взад-вперед некие воды. Володя Синичкин понял, что происходит совсем неладное, напрочь выходящее за рамки его сознания, особенно когда ему привиделось в сих водах рыбка с бензиновым хвостиком под названием гуппи. Такие плавали в аквариуме вестибюля Главка в большом количестве, плодясь тысячами. Представительница таковых пла сейчас в глубинах одной из его ног. На сей раз мозг капитана не окатило паникой. Милиционер даже не заволновался, а просто смотрел на светящиеся ляжки наблюдателем, пока свет неожиданно не погас, погружая комнату в темноту. И Синичкин предпочел заснуть. Так поступают дети, когда происходит что-то ужасное и непонятное. Они прячутся во сне. Капитан милиции участковый Синичкин спал, спрятавшись глубоко во сне. На следующий день его поместили в милицейский госпиталь, в палату на шесть человек, переставив к капитанской кровати еще одну, чтобы он мог разместить свои раздувшиеся ноги. Весь первый день к нему никто не подходил. Лишь сестра периодически спрашивала, не нуждается ли служивый в успокоительных. Синичкин в таблетках очень нуждался, но не в данном времени, а на какое-то потом, которое он чувствовал, непременно настанет. Потому он всегда отвечал сестре, что таблеточка нужна, и копил их, складывая под подушкой. Во второй день участкового посетил профессор — и осмотрел его ляжки, увеличившиеся за прошедшую ночь еще более. Профессора сия картина удивила. Хоть он, как истинный профессионал вида, не подал, а наоборот, развел руками, словно ему все понятно и болезнь пустяковая. — Так, говорите, раздуваются не по дням, а по часам? — Так точно, — рапортовал Синичкин, чувствуя в профессоре генерала. «Давайте, дорогой, по-простому», — показала радушая медицинская светила. «Вы больной, а я просто врач. Так что не рапортуйте». Затем профессор попросил ассистента взять сантиметр и измерить объем ляжек, который составил сто двадцать четыре сантиметра в диаметре. Профессор хотел было присвистнуть, но сдержался, дабы не волновать покойного. Зато ассистент не сдержался и выдал свист, протяжный и удивленный, за что потом получил серьезный нагоняй. «Ну что ж, все понятно», — откомментировал генерал медицинской службы. Синичкин попытался было присесть в кровати, но получилось у него это неважно. Он лишь оперся руками о матрас и с надеждой спросил, «Буду ли я жить?» «Не знаю». — честно ответил профессор, но попросил пациента не волноваться преждевременно, а пройти все необходимые анализы героически, не препятствуя персоналу. — Да что вы! — заверил капитан. — Я на все экзекуции согласен.